Глава 12. Кармен и синьоры. В самый разгар эпидемии цветных котёлков лишь немногие знали источник инфекции. Миссис Рейчел Тёрнак появилась в Хельсинки. Её поездка несколько раз откладывалась и в итоге оттянулась на 11 месяцев.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 Наконец она откровенно признала, что засилье мужчин в Финляндии всё ещё так велико, что приступить к обмеру седались было бы совершенно безнадёжным делом. Пока приходилось ограничиваться лишь первоначальной просветительской деятельностью. С целью поддержания таковой она передала союзу служащих женщин и домашних хозяйек чек на 100 долларов для покупки на эту сумму кондитерских изделий, имеющихся в коммерческой продаже, без карточек. И устройства торжественного распития кофе по случаю ежемесячного собрания, на котором будут обсуждаться работы членов союза. Кружку рукоделия жоны директоров, она также подарила 100 долларов на приобретение магнитофона. Других пожертвований мисс Стёрнак на сей раз не делала.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 Причём у меня нет времени днём спать в своём директорском кабинете. Но нет также и необходимости принимать на службу в штат объединения своих бывших любовников.